Тем каменистый Цикл «Безымянная империя» Книга вторая Дороги смертников Глава первая Пересекать моря и океаны можно двумя способами – нормальным и экстремальным. Первый подразумевает наличие надежного корабля или, как минимум, крепкой лодки, способной выдержать все тяготы пути. Не стоит забывать про запасы продовольствия и пресной воды. При нормальном способе их должно хватить до конца плавания – Желательно иметь также бочонки с пивом и брензи. Это помогает скоротать скучный вечерок. Подвесная койка или простецкий гамак в кубрике, а то и в личной каюте, должны быть у каждого. Если вместо судна используется лодка, потребуется полок из новощенной парусины. Нет ничего худшего, чем во сне получать уколы от водяных брызг. Тимур пересекал холодное море способом экстремальным. Корабля у него не было. Не было и надежной лодки. То сооружение, на котором он дерзнул бросить вызов морской стихии, трудно было назвать даже плотом. У правильных плотов не бывает санных полозьев. А куда деваться, ведь прежде чем спустить свое изобретение на воду, Ему пришлось пробраться через ледяной ад, таща за собой эту неуклюжую надежду на спасение. Несколько бочонков и досок, сбитых в подобие плотика, держались на воде отлично. Но вот размер плав средства подкачал. Это было похоже на самоубийственную попытку совершить плавание в большом тазу. С запасами на корабле было туговато. Кроме китового жира и отходов, От вытопки китовой плоти, по сути, больше ничего не было. Несколько сухарей и немного сухофруктов не в счет. Пива не было вообще, как и бренди. Но это Тима не смущало. К спиртному он был равнодушен, если не сказать большего — А позорное приключение в Тувесе, из-за которого он и попал в столь неприятную ситуацию, выработало у него стойкую аллергию на алкоголь. Подвесной койки на плотике не было, как и гамака, их просто некуда подвешивать. Ночи Тим коротал в маленькой палатке, изготовленной из сложенного в несколько слоев паруса. Свернувшись в самодельном спальном мешке, и мешок и палатка отсырели еще во время перехода по ледяному аду, и плавание по холодному морю не сделало их суше. Еще недавно все было совсем не так. На крайний юг Тим попал с комфортом. Под ногами у него была палуба надежного Клио. Спал он в теплом кубрике на удобной подвесной койке. Корабельный кок кормил команду сытной кашей с солониной, наваристой ухой с кусочками сухариков и специями, тушеной рыбой и соленой сельдью. Жаркое из плотика шалота матросы запивали пивом, а раз в неделю и по праздникам открывался бочонок с бренди. Тим работал наравне с опытными китобоями, чувствуя себя полноправным членом их большой семьи. Ему не нужно было забивать голову вопросом, как пережить следующий день. Для этого были офицеры и капитан. Клео шел туда, куда должен был идти, и жизнь, отягощенная излишними трудностями, была прекрасна. Клео остался в ледяном аду вместе со всей командой. «Судьба иногда любит пошутить», Убив опытных мореходов, она пощадила безусого паренька-кочевника, сына Накхов и человека с небес, выросшего в степях Эгоны и вышедшего в море впервые. Хотя насчет «пощадила» — не факт, возможно, просто растягивает его мучение. Труднее всего было пережить первый день. Налетевший шквал, срывая пену с гребней волн, Попытался заодно сорвать палатку вместе с куцем парусом. Тим, спасая ценное имущество, едва не вылетел с плота. Вряд ли он смог бы потом его догнать. Вода ледяная, а на теле стесняющая одежда в несколько слоев. После этого происшествия он привязал себя за пояс к мачтовому гнезду. Волнение, усилившееся к вечеру, заставило его понервничать неуклюжий плотик могло попросту перевернуть и тим бы замерз в ледяной воде но странное дело неказистая конструкция вела себя на диво устойчиво поразмыслив над этим фактом тим нашел целых два объяснения первое размеры плотика невелики и там где длинная лодка теряет устойчивость он ведет себя словно изометрическая крошечная соринка постоянно пребывает на ровной плоскости, даже когда его возносят на гребень волны. Второе — массивные полозья, подбитые с боков досками, работают как сдвоенный киль. Тима поначалу волновали льдины и айсберги. Их носило по морю сотнями. Если днем он может избегать столкновений, то ночью это будет невозможно. Но и эту проблему решил легко. Попросту спустил парус после заката. Течению все равно, что тащить кусок льда или плотик. Оно несет на север все с одинаковой скоростью. Если даже ветер увлечет Тима навстречу опасности, вряд ли столкновение выйдет слишком уж мощным. Да и можно заранее услышать шум от разбивающихся о преграду волн, успеть поднять парус и, может быть, избежать опасности». Ночью он почти не спал, с тревогой прислушивался к шуму моря, подскакивая при любых его изменениях. То волна вздохнет прямо под плотиком, то вдалеке с грохотом лопнет погибающая льдина или с угрожающим гулом перевернется подтаявший айсберг. «Разве тут поспишь?» К качке он был привычен. Ведь степняк вырастает в седле, разница с кораблем невелика. На Клео ему не приходилось страдать от морской болезни, но здесь, на утро столкнулся с первыми ее симптомами. Пологие валы волн то подбрасывали плотик на вершины, то низвергали водные провалы. Если корпус большого корабля, благодаря своей инерции, кое-как смягчал жесткую болтанку, то здесь... Ничто ей не препятствовало. Как бы ты ни был закален, но сутками трястись, будто костяной шарик в детской погремушке, без последствий не сможешь. Пережидая приступы тошноты, Тим в промежутках между ними пытался запихать в себя куски застывшего китового жира, запивая их морской водой. Подобная диета желудку не нравилась, и морская болезнь Набрасывал и с новыми силами. Низкий плотик не защищал от брызг. Здесь вымокло уже все, что только могло вымокнуть. Сырая одежда кое-как хранила тепло лишь за счет своей толщины. Тим напялил на себя все, что было. Чувствовал он себя сейчас, как тяжело вооруженный имперский аристократ в кованных доспехах. Об этих железных крепостях любил рассказывать дед Решек. Сырость тревожила. Здесь, конечно, потеплее, чем в ледяном аду, но тоже не сладко. Если не доконает вода, то добьет холод. Сколько дней ему придется провести в море? Этого Тим не знал. Карта, по которой он проложил маршрут, была не слишком надежной. Крайний юг исследован слабо. Белых и полубелых пятен хватало. Да и то, что изображено детально, не внушало доверия. Хотя один раз ему с нею повезло. Отталкиваясь от картографических данных, он сумел проложить маршрут к западному краю паковых льдов и спустил свой плотик на воду. Тим рассчитывал, что течение само потащит его на север. Останется только с помощью паруса стараться уходить к западу, чтобы в итоге добраться до побережья от тайского рога. К сожалению, при такой болтанке он не мог проводить астрономических измерений и точно определять широту, так что оставалось продолжать доверять капитанской карте в этом вопросе и надеяться, что течение достаточно быстрое, и его плавание не затянется. Да оно и не может затянуться, он просто не продержится долго». Уже первым утром Тим заметил, что плотик начал подозрительно скрипеть, а левый борт в ритме скрипа движется вперед и назад. Несмотря на гвозди и веревки, конструкцию все же начало расшатывать. На третий день плотик заметно наклонился на правый борт. Объяснение этому было лишь одно В какую-то из бочек, придававших сооружению плавучесть, проникла вода Тим выбирал для этого строительства самые лучшие Крепкие и новенькие Щедро промазывал швы китовым жиром Оборачивал вощеной прусиной Увы, не помогло Вода нашла лазейку Всего в плотике было восемь бочонков-поплавков, и потеря одного сказывалась на плавучести нефатально, но ведь это может оказаться только началом беды. Если вода проникнет в еще один бочонок по правому борту, то крен уже выйдет очень значительным. Это резко ухудшит устойчивость конструкции. Рано или поздно волны перевернут, плотик и Тим погибнет». Бороться с этим он не мог, в море бочонок не починить. Оставалось одно — делать то, что делал и раньше, не обращая внимания на угрозу. Тим чутко следил за ветром и при малейшей возможности поднимал парус, направляя плотик к западу или северо-западу. Ночами, свернувшись в сыром спальнике, он дрожал от холода и проклинал всех, из-за кого здесь очутился. Деда Решака и тайное общество степных воинов, пославших его за море, имперцев, в давние времена ставших причиной появления глупого пророчества о мальчике, сразившем дракона, коварных туистских шлюх, из-за которых он устроил резню в борделе, киты и кашалоты также получили свое, их он проклинал за то, что они злодейски исчезли с курса Клио из-за чего капитан завел корабль в смертельную ловушку Южного материка. <музыка> Утром пятого дня Тим заметил, что крен исчез и плотик выровнялся. Он не верил в чудеса. Вода из затопленного бочонка уйти не могла. Значит, она затопила новый бочонок уже по левому борту. Это и стало причиной выравнивание. Увеличившаяся осадка плотика говорила о том же. Теперь даже самая мелкая волна норовила обдать Тима тучей брызг. — Это конец. Еще одна-две бочки, и ему придется сидеть по уши в воде. Хотя разница с нынешним положением невелика. Одежду хоть выжимай, как и спальник. Странное дело, Он выбирал лучшие бочонки и был уверен, что они способны продержаться чуть ли не год. Почему они сдуваются один за другим? Что он сделал не так? Может, просто стоило задержаться у Клио подольше, добыть смолу и законопатить щели понадежнее? Хотя что сделано, то сделано. Погода будто издевается над пленником моря решила сегодня побаловать низкая облачность растворилась остались лишь редкие белые облака солнце светило вовсю от сырой одежды иногда начинал подниматься пар будь дело на корабле тим легко просушил бы сейчас все свои тряпки но как это сделать на крошечном плотике никак наблюдая за ветром тим не забывал поглядывать и за горизонтом В этих местах богатых добычей нередко появлялись китобои. Встреча с таким кораблем станет спасением. Хотя, если вдуматься, шансы мизерные. Южные моря огромные, а судов вроде Клио очень мало. Обитатели этого мира еще только начали осваивать охоту на жирных гигантов, и китобойный промысел оставался большой экзотикой. Да и китов не видать. За все пять дней Тим ни разу не заметил их признаков. Из живности ему попалась лишь огромная неизвестная рыбина, тащившаяся за плотиком пару часов, да еще на айсбергах иногда встречал отдыхающих морских птиц. Похоже, киты не только от Клео прятались, а и от всего с ним связанного. Даже Тима до сих пор избегали, хотя он не представлял для них ни малейшей опасности. Киты появились перед рассветом шестого дня. Тим не спал ночью. Очередной бочонок сдался под напором стихии, и плотик серьезно склонился на левый борт. Теперь волны не только пускали брызги, но и перекатывались иногда через крошечную палубу. Если раньше Тим по ночам просто замерзал до мозга костей, то теперь и кости, и мозг в них, похоже, проледенели. При каждом движении ему чудилось, что в суставах трещат кристаллы льда. Тело болело, будто его неделю палками дубасили. Сказывались сырой холод и почти постоянное существование в скрюченном состоянии. За все эти дни он ни разу на ноги не поднимался, да и не распрямлялся полностью. Мозг, видимо, тоже замерз. Он не сразу осознал, что рядом с плотиком резвятся киты. Повернув голову в предрассветных сумерках, различил, как чуть ли не в десятке шагов по левому борту под водой скользнула огромная масса. Фонтан выдыхаемого пара поднял за собой тучу брызг, Несколько угодили Тиму в лицо. Он даже не поморщился, все равно на нем уже нет ни одного сухого места. Странно, что он до сих пор еще жив. Видимо, море не столь уж ледяное или мокрые тряпки, все же создают хоть какую-то защиту. Было бы неплохо, разнеси кит сейчас плотику ударом хвоста. Это деяние взаимовыгодно. Морской гигант смог бы отомстить за гибель сородича, убитого рукой Тима, и одновременно избавил почти околевшего парня от долгих страданий. Глядя, как мимо плота проходит стая кормящихся кашалотов, Тим отчетливо понял, вряд ли ему удастся пережить этот день. Человек, попав в холодную воду, живет считанные минуты, Тим пока просто мокрый, но это всего лишь оттягивает неизбежный конец. Не очень-то намного. Киты, не обращая внимания на курьезное сооружение, прошли мимо. Это было достойное стадо, не меньше четырех десятков исполинов. Повстречайся они к Лео, китобои, при минимуме везения надолго были бы обеспечены работой. Пару туш... Принайтовили бы к бортам, еще несколько пустили бы на флаг, дрейфовать по течению издалека маяча бело-оранжевым полотнищем на длинном флагштоке буйка, привязанного к гарпуну, вонзенному в бок кита. И клиу бы не отправился на крайний юг в поисках добычи и не нашел бы свою смерть. Тим с трудом переборол апатию, шевелиться не хотелось, да и напрягать ноющие суставы не хотелось еще больше. В старости они ему припомнят все, отомстят букетом болезней, нажитых от этой пронизывающей сырости. Вот только не дожить ему до старости, если обстановка не изменится в лучшую сторону, причем немедленно не изменится. Присев, Тим склонился над бочонком-кладовкой, К его крышке была прикреплена медная банка корабельного компаса. Взглянув на плавающую стрелку, покосился на тонкую ленточку, развивающуюся на макушке короткой мачты. Ветер юго-восточный, то, что надо. Придется выдержать новую битву с апатией и поставить парус. У него одна надежда добраться до тайского рога быстрее, чем его доконает холод. Солнце выглянуло из-за горизонта. Его лучи заиграли на верхушках волн, подсвечивая гребни. Плотик вознесся. Тим, взявшись в этот момент за веревку, поднимающую Рею, смотрел на запад и успел заметить какую-то несообразность. Понять, что именно было не так, он не успел, потому что плотик пошел вниз, проваливаясь в водяную впадину. Дождавшись, когда море вновь потащит своего пленника наверх, ухватился за мачту, привстал, жадно уставился на запад. Есть суши. Между рваными, ледяными полями и айсбергами где-то на горизонте из моря вздымались серые угловатые вершинки, подсвеченные солнечными лучами, а тайский рок или забытые всеми богами скалы, не отмеченные на карте. Да какая разница, ведь это суша. То есть как минимум шанс сдохнуть на твердой земле, а максимум возможность починить плотик, обсушиться или вообще закончить плавание, если это действительно побережье от рога. Парус, поймав ветер, упруго затрепетал, потащил плотик за собой. Воздух наполнился птичьими криками — Огромная стая проследовала за китами. Хитрые пернатые намеревались полакомиться морской живностью, драпающей от опасности вверх. Кошалоты не охотились в поверхностном слое, предпочитая добывать пропитание в глубинах моря. Лишнее подтверждение тому, что Тиму земля не почудилась, до этого он ни разу не видел здесь такого огромного скопления птиц. Если капризный ветер не переменится, он доберется до суши еще до полудня. Ветер не переменился. Вот только все оказалось не совсем так, как представлял Тим. Как и все накхи с морем, он был знаком только понаслышке, и до того, как попасть на борт Клио, видел его лишь однажды. Степники не любили забредать лишний раз на побережье. По негласному уговору тамошние земли в давние времена были выделены колонистам из заморских стран под виноградники и поселения. Это было взаимовыгодно, через них накхи вели торговлю со всем миром. Имперский аристократ считается посмешищем, если у него нет чистокровного эгонского скакуна. Существовал и еще один источник дохода, особый. Все колонии выплачивали степникам немалые деньги. Они называли это платой за охрану караванных троп и защиту степных просторов от разбойников. Хотя нагхи считали, что занимаются совсем не этим и называли все эти выплаты гораздо короче. Всего лишь одним словом – дань. Насчет разбойников и вовсе смешно. Они обитают лишь на побережье, и свои носы не суют в земли кочевников. Впрочем, разночтение в толкованиях не мешало мирному сосуществованию. Лишь бы не называли платой за пользование дочерьми степи, а все остальное накхи стерпит. Пусть неженки с побережья потешат свою мелкую гордость. Степной народ умеет держать слово. Получая дань вовремя, кочевники не занимались грабежом колоний. Те, кто не желал выплачивать денег за охрану караванных троп, заканчивали обычно скверно. На побережье Агоны было целых два города, в свое время отказавшихся от сомнительных услуг кочевников. Правители первого пошли на это просто из-за глупости, во втором понадеялись на очень серьезное укрепление и тактически выгодное расположение на высоком мысе. Первый город войска степняков сожгло до тла, затем пепелище распахали, засеяли злейшим сорняком, корчаком и полили местами крепким раствором сулимы, ртутной отравой. Мастеровых людей угнали в становище, их труд и знания начали служить новым хозяевам. Остальных продали в колонии, где практиковалось рабство. Второй город постигла аналогичная неприятность и стены не помогли. Эти походы оказались столь прибыльными, что многие вожди начали вести настоящую пропаганду, уговаривая совершить подобное со всеми колониями. Но их быстро остудили. Нельзя заготавливать изюм, вырубая виноградники. Первый сбор действительно может оказаться рекордным, зато потом не получишь уже ничего». Вот так и получилось, что степники не приближались к берегам без лишней надобности, и с морем знакомы не были, и Тим подсознательно считал, что все берега аналогичны, как те, что он видел возле Тувиса. Широкие пляжи, ласковый прибой, мелководье, удобное для маневров как лодок, так и неказистых плотиков. Берег Атейского рога оказался вовсе не таким». Никакого пляжа вообще не просматривалось издалека, казалось, что волны разбиваются о вертикальную скалу. Это ландшафтное явление не слишком способствовало удачному причаливанию и заставило Тима неприятно озадачиться. Но мало того, до негостеприимного берега не так-то просто было добраться. Куда ни кинь взгляд, везде торчат злые скалы» или коварно выглядывают из волн спрятавшиеся камни. Они повсюду провести через этот хаос плотик будет непросто. Будь у Тима вильбот с командой опытных гребцов, провели бы наверняка, но на столь отвратительно управляемом плавсредстве... Когда до ушей донесся злобный рокот разбивающихся волн, Тим понял, пора что-то решать. Кое-как размявшись... На раскачивающемся маленьком плотике это было трудно сделать, он начал готовиться к худшему — к крушению. Скинул всю лишнюю одежду, оставшись в шерстяных штанах и без рукавки из вытертого лисьего меха. Холщовую рубаху обернул вокруг пояса, крепко связав рукава узлом. Перед этим завернул в нее комплект для выживания, который поможет не околеть после высадки. Огнивы с кусочками трута, запечатанные в обмазанную китовым жиром деревянную солонку и плотно свернутую карту. Прихватил также кошелек со скромной медью и свернутой рыболовной снастью, лесками из конского волоса и крючками. В плавании он пару раз пытался ловить рыбу, используя в качестве наживки кусочки огарков китовой плоти, но безуспешно. Может, на берегу ему повезет больше? В бочонке, прежде используемом в качестве кладовой, он разместил запасы посолиднее. Если плотик разобьет о скалы, возможно, ему удастся добраться до берега, удерживаясь за него. Вода очень холодная, но Тим не слабак, Тим протянет несколько минут без проблем». В этот бочонок уложил моток веревки, топорик, матросский нож, второй огнивый кувшинчик с трутом, свернутый кусок парусины, парусиновый пакет с комками застывшего китового жира, второй пакет с прожаренными кусками отходов вытопки жира, мешочки с солью и сухофруктами, точильный камень. Последние сухари трогать не стал. Их он сейчас слопает, густо обмазав жиром. Почему-то не хотелось попасть в воду с пустым желудком. Остаток места заняли одежда и запасные ботинки с войлочным верхом. Крепко забил тугую крышку, промазал щели все тем же китовым жиром. Обвязал бочонок куском гарпунного линя. За спину повесил меч. Немного подумав, оставил в покое лук. Он отыскал свое оружие в капитанской каюте. Вот только ни стрел, ни тетивы не обнаружил так что не обязательно над ним трястись сейчас это просто бесполезная конструкция из дерева и роговых пластин скрепленных сухожилиями тем и без того нагружен под завязку не стоит это усугублять все к экстренной эвакуации он готов Присев перед мачтой, заставил тяжестью своего тела хоть немного выровняться плотик, поднес к рту первый сухарь, густо намазанный жиром, откусил. Морская болезнь почему-то испарилась бесследно. Тим жевал опротивившую пищу бесстрастно, челюсти двигались будто у механической куклы. Немигающий взгляд устремлен на приближающийся берег. Сейчас для него не существовало ничего другого. Он уже прекрасно видел, что первое впечатление было ошибочным. Волны разбивались не о скалы, а о мелководье. Уже далее, перед настоящей скальной стеной, тянулась узкая полоска каменистого пляжа. Вот на него-то Тим и высадится». Если сумеет преодолеть полосу прибоя и острые зубцы рифов. лотик налетел на скалу, когда до берега уже можно было без напряжения добить из лука. Тим провел его через все рифы, хотя сам считал, что это невозможно. Он издалека углядел среди камней подобие прохода, участок, где смертельных преград было поменьше. Легче в бурю перейти пропасть по натянутому канату, держа при этом над головой наковальню, чем провести поврежденный плод через этот кошмар, используя лишь потрепанный маленький парус на перекосившейся мачте и тракельки тобоя в качестве весла. Но Тим это сделал. «Все!» До самого берега впереди чистое море, и в этот триумфальный миг волна безжалостно опустила плотик на скрытую под водой скалу, установленную судьбой специально для обламывания таких вот упрямцев. Мачта с треском вылетела из гнезда, рухнула на Тима, накрыв его обвисшим парусом. Под ногами разъехались доски-палубы. Удар новой волны вогнал Тима в эту щель. Нога крепко застряла в переплетении изломанных деревяшек. На какой-то миг он запаниковал, но лишь на миг. Поборов первый порыв, не стал пытаться вытаскивать ногу с силой. Нехорошо получится, если он обдерет мясо до костей, а занозистую древесину и торчащие гвозди. Ухватившись за бортик, присел, успел набрать в легкие воздуха прежде чем очередная волна перевернула плотик. Вода на миг обожгла, а застревшую ногу едва не переломила в колени. Не держись, им за бортик, наверное, вообще бы оторвало. Почувствовав, что в капкане, сжимающем голени, вроде бы стало свободнее, попытался выбраться. И в этот момент плотик опять ударила о скалу. На этот раз еще серьезнее, его, похоже, разнесло в щепки. Освободившийся Тима изо всех сил, стараясь не хапнуть воды вместо воздуха, пытался понять, где он вообще находится Перед глазами пенится вода Где здесь верх, не понять Волны у скалы бились столь яростно, что, очевидно, утащили плотик изострявшего в нем человека на глубину Это плохо У Тимы уже перед глазами начало темнеть, когда очередная волна вытянула его на поверхность И все это лишь для того, чтобы в тот же миг накрыть водным валом. Он даже солнышком не успел полюбоваться. Пытаться бороться с силой стихии было бесполезно, его завертело, будто старинку в водовороте, сейчас или разобьет о скалу, или утопит в полосе прибоя в каком-то шаге от спасения. Тима ударила грудью одно, к счастью, не сильно. Волна уже потеряла свою мощь но все же от удара из легких выбило весь воздух. Непроизвольно хватая ртом воду, он изо всех сил оттолкнулся от каменной поверхности, рванул вверх навстречу солнечному свету, пробивавшемуся через беснующуюся толщу моря. Вынесся на поверхность резко, будто пробка из бутылки с игристым вином. Наверное, даже над морской поверхностью взмыл. Втянул в себя с хрипом огромную порцию воздуха. Вовремя новая волна вновь попыталась его утопить. Не тут-то было, он уже ученый. Не стал сопротивляться напору, это бессмысленно. Просто постарался не потерять ориентацию. Как только вода растеряла свою силу, уверенно рванулся вверх. Тим вырос в степи вдали от моря, но в эгоне хватало широких рек и глубоких озер. Плавать он умел неплохо, и это умение сейчас спасало ему жизнь. Очередная волна вообще обошлась с ним почти ласково. Тим мгновенно вырвался наверх, но, тем не менее, при этом... Успел зацепить ногой дно. Море теряет силу на мелководье, да он же уже возле берега, наверное. Так и оказалось. Волны, не сумев удержать свою добычу, пропустили настойчивого парня к суше. Пошатываясь и оступаясь на валунах, он по шею в воде брел к каменному пляжу. Накатывающиеся валы сбивали его с ног, а отходящие потоки норовили утащить назад в море. Не на того напали. Приседая, Тим хватался за камни на дне, пережидал опасный момент и продолжал брести вперед. Воды стало по пояс. У волн уже не всегда хватало силы сбивать с ног. Затем воды сделалось по колено — Затем он ступил на обнажившееся дно, россыпь серых галек и валунов. Камни были мокрые, на них сверкала пена. Сюда доставал прибой. Чувствуя за спиной нарастающий рокот разбивающейся волны, Тим напряг последние силы, рванул вперед, шатаясь, будто пьяный, добрался до сухого берега, рухнул на камни лицом вниз, замер. Холодное море выжило его, как тряпку, ныли многочисленные ссадины и ушибы. Болью отдавался каждый вздох из стерзанных легких. Силы покинули Тима, даже моргнуть было столь же трудно, как поднять на плечах упитанного бычка. Мозг обволакивала пелена забвения. Голова тоже отказывалась работать. Что-то не так, проклятие, он ведь замерз, гипотермия. Если он сейчас сдастся, то провалится вечный сон. На этих холодных камнях ему не согреться. Тим так и не понял, откуда взялись силы на эти мысли, а уж откуда они взялись на последующие действия, даже не хотел понимать. Тело, ставшее неподъемным, слушалось плохо, но ему все же удалось присесть. Промороженные суставы скрипели при каждом движении и справиться с одеждой, Оказалось непросто, но все же справился. Вскоре он остался голым. Теперь придется ползти дальше, ему надо найти место потеплее. Камни, даже нагретые солнечными лучами, оставались холодными. И это несмотря на полдень. Уже под скалой подпирающей полусупляжа, пляжа он нашел то, что искал. Маленькая проплешина среди валунов, зернистый серый песок. Наверное, его нанесло в этот карман ветром. Песок не камень, песок умеет нагреваться быстро. Отогреваясь на теплой поверхности, Тим улыбнулся. Последний раз он улыбался в тот день, когда покинул ледяной ад на своем плотике. Впереди его ждала неизвестность, но позади оставалась страшная определенность, так что повод улыбнуться был». В тот раз он победил лед, в этот раз море. Чем не повод для улыбки? Накхи, как и Эляне, называли этот мир Нима илисом Имперцы выражались покороче, «нимай». Эти примитивные людишки любили все упрощать. Лесной народ, покинувший потерявшую свои леса Эгону еще до появления кочевников, Придумал самое длинное название Намайи Леелен. В их языке вообще короткие слова не ценились. Все, кроме экипажа установки, называли мир Тима почти одинаково. Экипаж установки считал, что это земля будущего. Правда, мнение это было неоднозначным. Нима Илис старый мир, изуродованный древними. Но до солнца их воинственные лапы не добрались, светило оно по-прежнему хорошо, даже в этих южных широтах. Лишь ближе к экватору его лучи терялись в пыльном кольце, оставшемся на месте орбиты огромной луны, не пережившей войну. Но здесь ничто не преграждало их путь к каменному пляжу на берегу Атайского рога, И согревали они достойно, тем быстро справился с позорной слабостью переохлажденного организма. Встряска, конечно, бесследно не прошла, но он уже не был тем почти парализованным умирающим телом, которое с час назад вырвалось из бурунов прибоя. На теплом песочке валяться было приятно, но пора бы и честь знать, Когда скроется солнце, песочек в миг станет холодным и возникнут некоторые проблемы. Присев Тим первым делом занялся обследованием организма. Надо было оценить заработанные повреждения. На руках обнаружились ссадины. На груди наливался синяк. Правая нога при крушении плотика пострадала сильнее всего. Что-то распороло голень. Рана небольшая и, как ни странно, «Почти не кровоточила. Кожа вокруг осталась чистая. Видимо, холод сжал сосуды. Ну что ж, выходит, даже ледяная вода может совершать полезные дела. Тиму даже не придется хлопотать над раной. Крови нет, на вид чистая, сама затянется. Тим живучий. На нем все как на собаке зарастает». В детстве, правда, переболел всем, чем только можно переболеть, но без фатальных последствий, зато теперь в пору взросления, о болячках вообще позабыл, ничто к нему больше не приставало, а вот все его сестры и братья умерли в младенческом возрасте». Закончив осмотр тела, Тим поднялся, пошел назад к морю. Там, на краю линии, до которой докатывались волны, собрал одежду. Валяясь кучкой на холодных камнях, она, разумеется, не высохла. Не страшно. На ветерке да под теплыми солнечными лучами высохнет быстро. Воткнув меж лунов несколько палок... Разной древесины по берегу валялось немало. Тим развесил на них все тряпки и ботинки. Пара часов, и он будет в сухой одежде. А пока что можно и голым побродить. Зрителей здесь нет. Прохладно, конечно, но не смертельно, вытерпит. Капитанскую карту осторожно расстелил на огромном валуне. Обложил камешками, чтобы не унесло ветром. Чернила поплыли, но прочитать при желании можно многое. Теперь надо попробовать найти обломки плота, возможно, ему удастся обзавестись чем-то полезным. А тайский рок это южный мыс густо населенного имперского материка, вот только с населением в этом месте туговато, Тиму не на кого рассчитывать». Он здесь один, селений нет, дорог нет, даже корабли не подходят к этим берегам. Им нечего делать возле одной из самых страшных язв, оставленных древними. У Тима есть отличный эгонский меч, изогнутый клинок, длиною чуть больше руки, из отличной аламекской стали. Кое-какая одежда, гнива, рыболовные крючки и волосяная леска. Это не столь уж много, чтобы чувствовать себя обеспеченным. Когда-то Егор рассказывал Тиму длинную историю про человека, который попал на необитаемый остров и прожил на нем много лет. В этой истории смущало одно. В первый же день главный герой истории стал обладателем сокровищ разбитого корабля. Там нашлось все, что помогло ему справиться с природой и людоедами, периодически устраивавшими на острове свои жуткие пикники. Но и это еще не все. Через несколько лет ему достался еще один корабль. Тим, слушая историю очень внимательно, Многого в действиях героя не понял. Тот, к примеру, титаническими усилиями изготавливал доски вручную из бревен, хотя мог беспроблемно брать их на тех кораблях. Выдрать, к примеру, из палубного настила. Или эпизод с попыткой построить лодку. Соорудить ее удалось, но вот спустить на воду не получилось. Зачем начал работу, не подумав, как будет ее завершать? Егора подобные замечания Тима иногда ставили в тупик. В конце концов он заявил, что эту историю надо воспринимать как сказку, не придираясь к мелким несообразностям, или смириться с тем, что герой — обычный человек, имеющий право на ошибки. Но все же Тиму было безумно интересно узнать, что стало бы с героем, не будь у него подарков в виде тех кораблей. Выжил бы он, сумел бы наладить быт, остался бы человеком или одичал. Похоже, Тиму представился шанс узнать все это на своей шкуре. Южное море оказалось жадным, оно не отдало суши обломков плотика. Кое-что Тим обнаружил, но этого оказалось слишком мало, чтобы почувствовать себя обеспеченным Робинзоном». Один бочонок, к сожалению, из тех, что были поплавками, а не кладовкой, трокель на длинном древке, стрепанный кусок парусины, прежде бывшей палаткой, войлочный ботинок с многослойной кожаной подошвой, пара досок и мачта со спутанными в затейливый узел кусками гарпунного линя. Все находки Тим стаскивал к этой самой песчаной проплешине, спаши его от холода. Здесь от ветра можно было укрыться за огромным валуном — хорошее местечко для временного пристанища. Расхаживая по побережью в поисках обломков плотика, Тим не забывал изучать окрестности, надеясь найти что-нибудь съестное, и подбирал куски дерева, пригодные для костра. Южное течение, омывавшее этот берег, не слишком щедро. Деревья на южном материке не росли, Непонятно, откуда вообще сюда занесло эти обломки. Видимо, местному сырью для костра пришлось немало попутешествовать. Кроме жалких останков своего имущества и плотика, Тим не обнаружил ни малейших следов человека. Наверное, здесь никого не было со времен древней войны, едва не уничтоживший мир. Плохой признак, раз никто сюда не заглядывает. «Значит, никому здесь ничего не надо». Здесь нет лежбищ морских животных с ценным мехом и жиром. Сюда не заходят косяки деликатесной рыбы на нерест, узкая полоска безжизненного побережья, а за ним... Впрочем, о том, что простираются за ним, лучше не думать. Не хватало еще оттуда беду накликать. Изучая выброшенную волнами морскую траву, Тим находил в ней запутавшиеся куски панцирей ракообразных, Плоские створки ракушек, рыбью чешую, какие-то осклизлые образования, возможно, останки медуз или их родни. В этом море должна быть пища, вот только как ее прибрать к рукам? При таких волнах не может быть и речи о попытке что-либо раздобыть. Решив отложить вопрос с пропитанием до завтра, тем до темноты провозился с обустройством лагеря. Из парусины сделал наклонный навес, защищающий от ветра и дождя И заодно отражающий тепло костра Натаскал кучу древесины, развел огонь Дыма было много, дрова в основном сыроватые, но и тепла хватало Ночью Тим не замерзнет, это главное Спать улегся в груди высохших водорослей Разумеется, не снимая одежды Солнце здесь днем греет отлично, вот только не стоит забывать, что он находится на южной оконечности Атайского рога, а здесь и посреди лета снежок выпасть может. В становище Тим обычно просыпался от криков петухов. Здесь их не было, но урчащий желудок оказался неплохим заменителем. Попробуй только не встань. Костер прогорел, холодная сырость пробирала до костей. Докопавшись в зале до отлеющих углей, Тим стругал мечом тонких щепок. Разжег огонь, отогрелся, лишь затем высунул нос из своего убежища, оценивая обстановку. Как он и предполагал, наступило время отлива. Но, увы, волнение не улеглось, нечего было и думать о том, чтобы пошарить по мелководью в поисках даров моря. «Значит, придется поработать ногами, надо найти местечко получше». Тим побрел на север. Рано или поздно ему придется отправиться туда, в сторону цивилизованных земель, так что пора начинать разведывать путь. Поначалу ему не везло на приятное разнообразие. Он преодолел не менее трех миль, но не нашел ничего. Все тот же скалистый обрыв, полоска безжизненного пляжа под ним и волны, ревущие среди скал. Неприятное место, зато удалось найти кое-что из имущества. Дощечку от разбитой бочки и приличный кусок парусины. Похоже, раньше он устилал днище плотика. Ему пришлось пройти еще примерно столько же, прежде чем ландшафт начал изменяться. Сперва Тим заметил, что полоска пляжа заметно сузилась, а дальше истончается еще значительнее. Затем путь ему стали преграждать каменные завалы, и скорость продвижения сильно упала. Местами он пробирался по самому краешку суши. Ботинки обдавало брызгами. Во время прилива пройти здесь будет непросто. Когда пляж и вовсе пропал, ему пришлось карабкаться по осыпям и скалам в надежде обогнуть преграду поверху. Оказавшись наверху, Тим в первый миг замер от потрясения. Никогда до этого ему не приходилось видеть ничего подобного. Слышит, слышал, но вот увидеть... Древние, воюя меж собой, не мелочились уничтожить остров. Для них было так же просто, как Тиму, высморкаться. Континент изуродовать тоже не проблема. Да что там континент, они даже луну в небе сумели в пыль стереть. И теперь у Немаилиса осталось два искалеченных спутника вместо трех нормальных. За кромкой берегового обрыва обнаружился один из шрамов давней войны. Исполинская воронка диаметром в морскую милю, если не больше, вгрызлась глубоко в низкое плоскогорье. Море чуть дальше пробило себе дорогу, превратив это увечье в мелководный залив, усеянный обломками. На другом его берегу виднелись какие-то подозрительно правильные скалы, наверняка остатки древних грандиозных сооружений. Чудо, что там вообще что-то смогло уцелеть. Страшно представить мощь оружия, способного сотворить подобное. Если предположить, что это был термоядерный взрыв... Нет, бред, таким взрывом не моились бы с орбиты сорвало, наверное. Это было что-то другое, оружие колоссальной мощи, секрет которого сгинул вместе с создателями. Тим недолго любовался наследием войны древних и не стал забивать себе голову лишними размышлениями. Он нашел, что искал, прилив еще не начался, а мелководный залив хорошо защищен от морских волн. Здесь наверняка найдется чем поживиться. Спуститься вниз оказалось делом непростым. Стенки воронки почти вертикальные и тропинок не наблюдается. С большим трудом нашел какое-то подобие безопасного спуска и, ухитрившись, ни разу не навернуться, добрался до берега. Залив оказался совсем не похожим на море. Мелкий, с прозрачной водой, лишь легкая рябь нарушает ее спокойствие. Еще сверху, спускаясь, Тим мог разглядеть каждый камешек на дне. Косяков рыбы он при этом не заметил, но это его не смутило. Не может быть, чтобы в такой чистейшей воде не нашлось чего-нибудь съестного. Раздевшись, он сложил одежду на плоском камне, побрел в сторону воды. Дно залива, обнажившееся в прилив, было неровным и мокрым. Ноги скользили по влажным водорослям. Постоянно приходилось огибать глубокие лужи. В одной из них Тим засек нечто интересное — ловкое ракообразное, шныряющее со скоростью рыбы. Из снастей у него были только руки, и ему пришлось нелегко. Обитатель лужи был шустр, как муха. Но Тим не сдавался и, потратив несколько минут, обзавелся первой добычей — здоровенной креветкой, длиной почти в ладонь. Под хвостом у нее бугрилась икра — Очевидно, у этих ракообразных пора нереста, вот и лезут на такое тихое мелководье. Целенаправленно исследуя лужи, Тим поймал еще четыре креветки. Добравшись до самой большой в округе лужи, достойной называться мелким озерцом, увидел, что креветок здесь десятки, но как их поймать? Шустрых членистоногих не загонишь в тупик. Простора для маневров слишком много — Размышляя над этой проблемой, он заметил на дне нечто подозрительное. Плоская ракушка явно сдвинулась с места. Здесь хватало белесых створок от моллюсков. Но эти останки обязаны вести себя смирно. Тим забрался в воду почти по пояс, нагнулся, намереваясь ухватить странную ракушку, но не успел даже дотронуться до нее, та прыгнула, будто лягушка, в один миг отлетев на пару шагов. Тут уж даже Степняк поймет, что с этой прыткой-раковиной не все чисто. Тим, не обращая внимания на холод, загнал прыгучего моллюска в удобный тупичок, где смог прижать ногой ко дну. В таком положении добыча не могла больше стремительным хлопком закрывать свои створки, и ускользнуть у нее не получилось. Имперские аристократы обожали есть устриц. Раз они такое ели, то и Тим слопает, возможно, это и не совсем устрица, но сейчас не до тонкостей биологической терминологии. В другой луже Тим поймал морскую звезду. Это странное создание выглядело крайне неаппетитно, и он не решился отправить его в лужицу, где складировал добычу. Да и без звезды улов неплохой. Часа за два нахватал пару десятков креветок и три прыгучие ракушки. Помимо этого уже под конец он догадался начать переворачивать камни и поймал под ними парочку разъяренных крабов приличного размера. Панцирь с трудом охватывался ладонью. Он бы и дальше продолжал ловлю. До темноты вернуться успеет, но начинающийся прилив быстро затапливал его охотничьи угодье. Завернув улов в найденный до этого кусок парусины, Тим, перед тем как уйти, забрался на узкую длинную скалу, будто низким причалом вдающуюся далеко в залив. Глубины под ней были приличные, всадник, стоя на лошади, не дотянется до поверхности рукой. Присев у воды, Тим долго наблюдал за жизнью морских обитателей. Его терпение было вознаграждено. Помимо многочисленных креветок, он заметил добычу посерьезнее. У дна скользили смешные плоские создания. Другие серебристые рыбины, вполне нормальные на вид, часто проскакивали во всех слоях воды. Размеры радовали. Некоторые экземпляры длиной с ногу взрослого мужчины Хотя такие гиганты показывались изредка. В основном здесь суетилась мелочь, не дотягивающая и до трех ладоней по длине. Крабов на дне шныряла целая армия, иногда в поле зрения Тима их одновременно было около десятка. Они даже под камни не прятались, ходили с предельно наглым видом, явно ничего не опасаясь. Возможно, в заливе у них нет врагов, а может, просто из врожденной глупости ведут себя столь беспечно. Тим сильно пожалел, что оставил свое имущество вместе высадки. Конечно, бродить налегке удобнее, вот только причин покидать этот благодатный залив нет. Здесь он сможет обеспечить себя едой, да и укрыться от ветра будет проще. Назад пришлось топать в спешке». Начавшийся прилив стремительно надвигался на местное узенькое побережье. Пробираться по скалам Тиму не хотелось, вот и пришлось поднажать. Местами приходилось разуваться, уберегая обувь от воды. Она здесь уже докатывалась до скальной стены. Лишь удалившись от язвы древней войны, смог сбавить темп. Дальше экстрима не предвидится. Углей в костре не осталось, так что Тиму пришлось вновь браться за огниво, расходуя драгоценные запасы трута. Дров сегодня экономить не стал, завтра он покинет это место, так что можно развести огонь посерьезнее. Добычу испек в раскаленной зале крабы и моллюски оказались восхитительными, особенно моллюски. Теперь он начал понимать имперскую аристократию. Креветки подкачали, специфически горчили, да и сильно подгорали, но Тим проголодался настолько, что готов был навоз из-под коровы лопатой в рот кидать и такие мелочи. Его уже не огорчали. Молодой растущий организм требовал калорий, ужин его не устроил, хотелось еще. Плохо, придется опять ложиться на голодный желудок и просыпаться под его недовольное урчание. Трапезу Тим запил вкусной водой. Здесь не было родников, но он, наколов еще поутру льда от выброшенной на берег льдины, насыпал его в бочонок и оставил на целый день. Весь не растаял, но и того, что получилось, хватило утолить жажду. моряни мои моились, не слишком соленые, но все же неприятно пить эту бурду день за днем на протяжении недели. Завтра Тим переберется к заливу, немного отъестся на дарах моря и продолжит путь. Ему нужно продвигаться на север, к обитаемым землям.